Алексей. Сага о двух Г. У друга моего есть кошка Грета, А у меня собака Герта. И чем они похожи, я не знаю, Но с хостом все же подмечаю. У них обеих по четыре лапы, У каждой есть пушистый хвост, И цвет у каждой, как у мамки, К тому же по два уха есть и нос. У друга Грета нежится в постели, Она хозяйка и ее не тронь, А Герта охраняет дом и двери, А на двора хозяйка подойди за тронь. У друга Грета влезет на колени, И гриво трется, ой, щипы и нос. В одной гостиной кушают пельмени, С мышами ведь давно закрыт вопрос. «Моя же Герта?» Кашу ест из миски Зимой и летом в будке спит одной И часто достаются ей сосиски Ей радость в поле погулять со мной У друга Грета в доме постоянно Двор для нее закрыт на семь замков Моя же Герта служит неустанно Ей косточка приятней барских снов Но вот у Греты тоже и у Герты Одна беда, потомства у них нет. Нам обоим одно, твердят эксперты, Таких и у людей хватает бед. Вы спросите, а зомби где? О них не сказано нигде. Да, зомби тут, конечно, есть, Среди людей, ведь их не счасть, Решили греть и герти впредь Своих детишек не иметь. Вот и выходит, Друг и я, питомцам зомби, они лучшие друзья. Алексей, сага по 2Г, читала Таисия, 2015 год.